Глава 16. Перезагрузка кластера. К радости Макса, никаком ментату их не повели на проверку. Вместо этого их пригласили в незамеченный поначалу небольшой домик, стоящий сразу за укреплениями. В строении имелись все нужные удобства, и даже кухня с подготовленным набором продуктов, что вызвало большую радость у Перса. Жизнь-то налаживается. Полушутя, полусерьёзно произнёс он, обнаружив всё это богатство. И тут же принялся готовить. Макс было сонился помочь, но сразу получил отворот поворот. "Ты лучше отдыхай. Я и так вижу, что ты ничего в этом деле не понимаешь. Не было у тебя нужной практики и холостяцкой жизни". Ни капельки не обидевшись, Максим принялся изучать в избытке предоставленные в доме материалы по жизни Стаба. Как он понял, что вот здесь обосноваться, надо сдать экзамен на тему правил и законов, обеспечивающих местный порядок. И там точно будет ментат. Впрочем, вскоре юноша так увлёкся чтением, что волнение практически исчезло. Он верил в возможности доктора, вряд ли тот с самого первого дня знакомства уже спланировал его ликвидацию. Значит, изменения, внесённые им, должны пройти проверку. Оказалось, что в стабе нет ничего напоминающего деньги, в отличие от Гудвина, где их роль выполняли спораны. В Солнечном было по-другому. Каждый житель просто максимально полно выполняет свои обязанности. И на этом основании имеет доступ ко всем благам, имеющимся в городке. А кто слишком напирает на блага, быстро вылетает наружу. Хотя как и кто это решает, пока Максиму было непонятно. Такой подход походил на его землю. Разве только таких любителей благ на ней просто не замечали? Как шутили коммунары, что неяцы совсем не нравились девушкам и постепенно вымерли. Любой человек, пришедший в солнечный, мог подать заявление и стать его жителем. Но для этого нужно было заручиться ещё и рекомендацией жителей Стаба, нёшаго впоследствии ответственность за свою протекцию. Вплоть до изгнания вместе с провенившимся. Эмонни получал статус кандидата и участвовал во всех мероприятиях, но не имел права голоса по важным вопросам. Ещё один нюанс. Большинство решений выносилось на всеобщее голосование. Таким образом люди понимали, что происходит. Для этого в Стабе существовала единая сеть коммуникаторов. Максим понял, что ему в «Солнечном» действительно должно понравиться, а рекомендации у них уже есть. «Правильный стаб», — вспомнил он слова Крёстного. Здесь мысли сделали очередной кульбит, и Макс вспомнил о разведчике и странной фотографии в памяти дрона, где он был изображён в форме чужой цивилизации. Максим так и не смог получить детальную информацию. При запросе постоянно требовался какой-то полный доступ, но для активации не хватало полномочий. Именно это окончательно убедило Максима, что Развечик, хотя и точная копия земного аппарата, всё-таки не с его планеты. На его Земле подобных вещей просто не могло быть. Каждый человек мог получить данные по всем вопросам. Само понятие секретность отсутствовало. Тогда диск запустил биосканер и начал просвечивать спутников Макса с его помощью. Момент запомнился тем, что очень напуганным голосом пионер приказал не двигаться. Как потом он объяснил Именно так, по рассказам выживших, начиналась процедура изъятия органов у встреченных иномондов, подобными штуками. Макс понял, что должен это прекратить. Он приказал остановить сканирование и вернуть установленный резервный источник энергии, что и было выполнено. На траву рядом с юношей выпал знакомый шар, по-прежнему излучающий мягкий свет. Аппарат опять замер, и перед лицом Макса появилась только ему видимая надпись: "Продолжаю энергозарядку". Развечик перестал подавать какие-либо признаки функционирования. Но насколько Максим знал устройство квазиживых машин, сейчас тот активно собирал энергию из окружающего пространства, нарушая второй закон термодинамики. И скорее всего, через пару дней вокруг аппарата будет замороженная земля, если раньше не произойдёт перезагрузка кластера. Но одно событие заставило Макса изменить своё мнение об успешности мероприятия. Негромко звякнул На универсальный коммуникатор, используемый для связи с разведчиком, загрузился инфопакет с отчётом об Дальше шёл цифровой код, обозначающий район исследования. Но беда была в том, что для чтения файла требовался опять тот же самый полный доступ. Впрочем, Максим не унывал. Он был уверен, что сможет разобраться и тогда станет понятно, кто отправил робота и откуда. Практически полное сходство с техникой его земли не могло быть случайным. Это значило, что должен быть путь домой если только не его земля, неведомая как изменившая свои нравственные нормы. Обдумать остальное, о важных мыслях теснилось в голове так много, что они мешали друг другу. Максим не успел, потому что был прерван голосом напарника. "Макс, пошли жрать". Грубовато, но с улыбкой на лице произнёс Перс, вырвав Максима из дум, в которые он погрузился в процессе воспоминаний и чтения. Только сейчас юноша ощутил, как он голоден, и что восхитительный аппетитный запах наполняет всё помещение. В очередной раз обрадовавшись своему везению, ну а как иначе, чем удачей можно обозначить встречу такого отличного напарника, Максим ответил. Сейчас только сложу всё аккуратно, и решительно двинулся по направлению запаха пищи. Есть хотелось неимоверно. После еды, показавшейся юноше необычайно вкусной, напарники обсудили, что делать дальше. Выяснилось, что перс испытывает необычную жажду, и только хлипный живчик смог избавиться от неё. После этого Максим чуть был опять не погрузился в думы о том, как работает вакцина, и нужны ли ее использовавшим спораны и прочее. «Ну что, Макс, первую часть плана мы выполнили, до места добрались. Теперь давай дальше думать. Ты прочитал материалы про стат. Как считаешь, сможем выполнить условия для получения вида на жительство, или как они это называют?» «Ничего сложного нет. Главное, чтобы ты разделял их мнение о том, как все должно быть устроено, и выучил несколько важных правил». «Например», – уточнил Перс, и юноша стал объяснять. «То есть ты можешь зарабатывать, например, охотой на элиту, и добывать из нее, как здесь это называют, ништяки. И стабу ты с этого ничего не должен. Но у тебя будут четкие обязанности в стабе, являющиеся первоочередными». «Какие?» «Любые. Я так понимаю, что каждому, в зависимости от его желания и навыков, они выделяются». «То есть меня в армейку запишут?» «Скорее всего. Но только если сам согласишься. До конца непонятно». Но есть один совершенно неясный для меня пункт. Каждый житель Стаба получает установку на невозможность причинить вред действием либо бездействием Стабу и его жителям, кроме случаев предательства общественных интересов, процитировал Максим и добавил задумчиво. Как это можно организовать, не понимаю. У них что, есть гипноизлучатель здесь? Тут Макс вспомнил, как сам стал объектом манипуляции сознания, когда доктор поставил ему установку выполнить приказ зелёного без раздумий и колебаний. Значит, и здесь что-то похожее может быть. Помнишь, я тебе рассказывал о нашей выловке против внешников? Я тогда действовал как робот по команде. Но тут другое. Слишком сложно всё предусмотреть. На нашей земле был учёный, придумавший три закона робототехники. Они на первый взгляд отлично подходят, но на практике их реализовать так и не удалось. Слишком размыты императивы, нужно программировать. Да мне пофиг, лишь бы не заставляли манную кашу есть. Я её не люблю. А что отель новый меня не колышет? Пёрс был в своём репертуаре. Он, по мнению Макса, старался вести себя грубее, чем был на самом деле. Меня ещё одна вещь волнует, решился всё-таки Макс. Помнишь, я тебе вакцину вколол? Так вот, как она работает в деталях, не знаю. Действует точно, действует, защищает. Но, судя по твоему желанию пить живчик, иммунным в полном смысле слова не делает. Просто потому, что местные Они на самом деле не иммунные, а способные не дать паразиту захватить мозг. Но тот все равно выстраивает внутри сеть, требующую подпитки живчиком. Когда я работал над лекарством, то ставил задачу защитить организм полностью. По крайней мере, результат был такой, что в крови паразита не обнаруживалось. И те люди, на которых проводилась проверка вакцины, живчик не хотели пить. Но слишком мало времени у меня было для наблюдения. Поэтому я так до конца и не знаю, что в итоге получается». Сейчас ты вроде стал таким же, как и все другие. То есть тебе нужен дживчик и дар стрельбы получил. Я волнуюсь, поэтому надо тебя показать местным специалистам-знахарям. Максим замолчал, собираясь с мыслями, но напарник терпеливо ждал, понимая, что тот волнуется. Так вот, мне лучше не показываться знахарям. Они могут увидеть, что внутри меня нет все эти паразиты, и опять начнётся то, что уже было в Гудвине, когда меня посчитали внешником. Тебе придётся идти к знахарю одному. Закончив говорить, Макс стал ждать реакции, пристально смотря на своего собеседника. Он сознательно не стал сканировать ауру Перса, посчитав это невежливым, вроде как пользоваться преимуществом перед другом. Вот и умный парень Макс, крепкий, смелый, явно образованный и подготовленный, но ведёшь себя частенько как дурак. На чего ты целую речь закатил? Думаешь, что Перса надо за ручку водить? Или что я посчитаю чем-то нехорошим пойти куда-то без тебя? Ты мне жизнь спас, и я это никогда не забуду. Как представлю, что я бы в образе чудовища шлелся, так дурно становится. К знахарю схожу, раз надо, разберусь. А вот тебе совет. Ты начинай меняться. И заметив, что юноша хочет что-то сказать, перебил. Не предлагаю я тебе становиться как другие, злобным, жадным и недоверчивым. Всё равно не получится. Но и вести себя так, будто ты по-прежнему на своей земле и тебя окружают милые люди, как там у вас, коммунары? Тоже нельзя. Помнишь, как кончилась встреча, когда ты пошёл в открытых знакомцы? Вот и здесь всегда помни, что люди разные. Большинство людей нормальные. Они не плохие и не хорошие, ведут себя, как заставляют обстоятельства. Но часть изначально с вулочи, и такой мир, как Стикс, только помогает их натуре раскрыться. Вот они и могут воспользоваться твоей Пер замолчал, явно подбирая слово, чтобы оно было не слишком обидное. Ладно, Назовем это безалаберностью и доверчивостью. Понял? Уверен, что в вашей истории тоже не всегда все люди были хорошие. Но в результате хорошие все-таки смогли победить. И я не верю, что они победили только добрым словом. Перс закончил свою речь, и теперь уже он, испытывающий, смотрел на Макса, явно ожидая от него ответа. Но юноша молчал. У него в голове роились десятки мыслей. Но как понять, что правильно, а что нет? Конечно, его напарник прав в одном. «Нельзя себя продолжать вести так, как на земле. Но тогда как?» «Перс, спасибо тебе. Я обязательно изменюсь. Только мне сложно. Каждый раз приходится примерять, как правильно поступить. А спросить, как правильно, не у кого. Был бы здесь учитель, наверное, нашел бы нужные слова. Я читал в одной из книг, что если не знаешь, как поступить, например, недостаточно информации для анализа, то поступай с позиции этики. Вот я так и пробую. Но получается, не важно». Даже то, что я не смог договориться с доктором, это показывает. «Макс, ты просто еще молодой. Опыта нет. Вот и максимализм прет. Хочешь, чтоб всегда все было правильно. В жизни редко так бывает. Важно, чтобы ты сам был уверен, что делаешь правильно. Научишься». Напарники замолчали, думая каждый о своем. Но потом Перс спросил. «Слушай, научи меня ауру смотреть. Вдруг получится». Эта фраза помогла Максиму закончить свои внутренние самокопания, и включились другие мысли. Как выполнить просьбу друга? Но правда, как? Он мог лениво посмотрел, как двоногие вытаскивают знакомые ему железяки из ящиков внутри помещения, где он так вкусно покушал. Он не замечал, как люди старались не смотреть на остатки его пиршества, что всё ещё устилали часть пола. Но даже если бы и заметил, что с того для себя он мог решил, что будет защищать своих людей и что никакой голод не заставит его на пасть, хотя сеть паразитов в них хорошо развита, не так сильно, как в том человеке, что смог сломать ему ноги, но всё-таки значительно ярче, чем в тех двух, кто пошёл ему на ужин в этом подвале. Но что делать дальше? Как продолжить совместные действия и объяснить человекам, что ему нужно? Курсак, мы всё это не утащим. Девушка обвела рукой сложенные в кучу автоматы, цинки с патронами и два невесть откуда взявшихся здесь зенитных комплекса. «Столько добра ни разу не было! Ты представляешь, сколько спаранов нам отсыпят торговцы за такие трубы!» Напарник легко поддел ногой ПЗРК и продолжил. «Да знаю я, что жадность до добра не доводит. Но ты ж сама говорила, что Сдикс не любит, когда рейдеры не берут добычу». «Говорила. Еще расскажу. Поэтому и думаю, что делать». «Найдем транспорт, погрузимся и потихоньку попробуем выбраться». Судя по скривившемуся лицу мужчины, такая идея не пришлась ему по вкусу. Но отметать ее с порога он не стал. Немного подумав, Корсак посмотрел на замерзшую в дальнем углу тушу элиты и, улыбнувшись, предложил. «У меня идея получше есть. Давай его нагрузим. Лучше любого авто будет. Заодно попробуем понять, чего зверюге от нас надо и почему он до сих пор нас не сожрал». Чем сильнее и больше становился умнок, тем меньше времени он проводил во сне. Нет, отдыхать по-прежнему требовалось, но только после раны или как тогда, когда с дрона в него попали отравой. Впрочем, даже это лучше всего лечилось едой, но только правильной едой. Поэтому сейчас он лежал, наслаждаясь безумно приятным ощущением сытости, которое он это знал точно скоро исчезнет и чувствовал, что становится сильнее и умнее, потому что он только что придумал Как ещё можно использовать свой дар кинетика? Он мог активировал способность и зачерпнул ею лежащие вдоль стены частички пыли. Представив мысленно фигуру двунога, он заставил пыль превратиться в силуэт человека. Получилось не сразу, но после десятков попыток у него перед глазами появилось изображение, где он попробовал обозначить схему паразита. Это оказалось уже слишком сложным. И пыль упала на пол, когда он потерял концентрацию. Он попробовал ещё раз, но внезапно ощутил сильнейшую усталость, будто пробежал не один десяток километров. Он мог уже сталкивался с этим, когда свайвал Дар и знал, что нужно просто подождать, когда силы появятся вновь. У него теперь появилась идея, как показать его двоногам, что ему нужно от них. Тут он заметил, что оба человека стоят рядом с ним и с удивлением смотрят на то место, где только что была фигура. Да смотри, как зверюга магёт. С восхищением и завистью сказал мужчина. Никогда не думал, что дар можно так использовать, чтобы создавать изображения. Он точно разумный, никаких сомнений. Конечно, разумный, с долей раздражения произнесла девушка. Иначе бы мы уже давно в его желудке коверкались. Но как понять, что ему нужно? Пойду, он не зпроста этим занялся. Хочет что-то показать нам. А теперь давай я попробую. С этими словами Корсак помахал рукой, привлекая внимание умнока. И показывая на сложенное в кучу оружие, громко произнёс: "Нам это надо утащить. Нам тяжело. Ты помочь нам? Помочь?" При этом он делал движение рукой, будто взваливал поклажу на себя и сгибался под тяжестью груза. Умнок с недоумением смотрел на разыгрываемую перед ним пантомиму, не понимая, что хочет человек. Он знал, что железяки нужны людям, но что тот хочет ему объяснить? Человек изобразил сцену ещё несколько раз, И тут звонкий смех девушки заставил его остановиться. Корсак, если бы ты видел со стороны, как это глупо выглядит, сам бы не выдержал. Не переставая смеяться, попробовала она объяснить своё поведение, но увидев, как исказилось лицо её партнёра, и он явно набрал воздуха в лёгкие, чтобы дать ей отповедь, засмеялась ещё сильнее. Ты главное, кричи громче, тогда зверь точно тебя поймёт, довясь смехом произнесла Дашка. Абсолютно ожидаемо, Корсак махнул рукой и пробормотал: Тогда сам объясняй, и с оскорблённым видом отошёл в сторону. Дашкив вдруг стало не до смеха. Наоборот, ей стало страшно. Она смотрела на самого опасного зверя Стикса и недоумевала, как они могут так спокойно находиться рядом с ним. Может быть, элита воздействует на них каким-нибудь даром? Или просто человек способен привыкать ко всему, даже к такому соседству. Тем временем Умнок решил проявить инициативу и, поднявшись на лапы, подошёл к груди оружия. Постепенно правильная мысль забрежжила у него в голове, и он внезапно осознал, о чём просят его двуногие. Они хотят, чтобы он помог утащить весь этот груз. Он же знает, что это добыча для людей. Отлично. Значит, взаимодействие постепенно налаживается. Обрадовавшись своему открытию, умнок довольно заурчал, чем вызвал появление страха у людей. Но увидев, что зверь пытается ухватить сразу всё сваленное оружие, и у него ничего не получается, человеки успокоились и пришли на помощь. Через несколько минут всё оружие было аккуратно увязано в два больших тюка, и Хумнок легко забросил себе на спину. С его силой это было просто. Но сразу возникла проблема, потому что груз никак не хотел размещаться удобно. Умноку даже пришлось придерживать тот своим даром, что оказалось неудобно, и надолго бы его не хватило. Он попробовал другой вариант, но сразу понял, что идти на трёх лапах, придерживая одной груз, было ещё хуже. И тогда человек быстро нашёл решение. Он вытащил откуда-то два длинных ремня и безстрашно прикасаясь к телу элиты, завязал их, прикрепив груз к спине. Теперь можно было идти. Хотя с точки зрения умака идти на самом деле никуда не нужно было. Это место было ничуть не хуже любого другого, а возможное наступление перезагрузки он, как и любой другой заражённый, почувствовал бы заранее. Но тут ему пришла в голову другая мысль. Вдруг двуногие так не могут Не умеют слышать Тикс, когда тот готовится измениться. Тогда им должно быть страшно оказаться на кластере в момент, когда тот перезагружается. Это открытие опять восхитило его много. Он испытывал от того, что вот так размышляя, узнавал новые вещи, не меньше удовольствия, чем когда насыщался самой вкусной пищей. Он второй раз заурчал, давая волю эмоциям и вызывая очередной страх у людей. Странно. Но научить себя контролировать это проявление чувств у он много никак не получалось урчание непроизвольно вырывалось у него в моменты добычи пищи или как вот сейчас когда он узнавал что-то новое Ну вот, а ты смеялась. С ноткой самодовольства сказал Корсак, наблюдая за элитой, перетянутой ремнями и несущей груз драгоценного оружия. Сейчас зверь, по-прежнему сохраняющий все свои страшные признаки, но украшенный тюками и перетянутый ремнями казался уже чем-то своим, привычным, как кваз, только значительно большего размера. "Слушай, Корсик, а может он типа кваза, только огромного?" подтвердила Дашка, что мысли людей долгое время действующих вместе часто сходятся. "Я тоже так стараюсь думать, но когда оно заурчало, чуть штаны не наложил", со смехом ответил мужчина, и они рассмеялись, давая выход напряжению, постоянно присутствующему от нахождения рядом с ужасом Улья. Я безумно испугалась. Очень уж звук напоминает, как урчат заражённые, когда тебя увидели. Даже не поняла, откуда это он так умеет. Девушка улыбнулась, стараясь показать, что шутят, и партнёры продолжили смеяться. Звуки, издаваемые людьми, напомнили умноку то, как вела себя его пленица. Но потом она сознал, что это нечто другое. Человеки делали это вместе, и было не похоже, что от страха. Но что могут выражать такие звуки? Надо будет понять. Тем временем люди закончили сборы и, открыв дверь, замерли, прислушиваясь к внешним звукам. Умнок решил поучаствовать и запустил свой дар, прижав лоб к одной из стен. Медленно обозревая мысленным взором окружающую местность, он не обнаружил крупных живых существ, хотя ганьки различных зверушек так и мелькали. Но элита давно научилась игнорировать мелочь. Вот если бы он почуял вкуснятину в виде кота, ничего не слышав опасного. Пошёл Мужчина первым стал подниматься по лестнице, делая это медленно и останавливаясь, чтобы прислушаться после каждой ступени. Наконец он полностью выбрался наружу. Никто его не съел и не подстрелил, что уже было здорово. Дашка, выходи, всё вроде спокойно. В городе действительно было очень тихо. Похоже, что все заражённые и мунные ушли или пали жертвами более развитых существ. Самое время сделать то же самое. Тихо-то как. Никогда с таким не сталкивалась, девушка произнесла слова напряжённо, что выдавало волнение. Да нет, так бывает, когда всех уже сожрали или перед перезагрузкой. Мужчина вдруг замолчал, осознавая, что сам произнёс, и в этот момент они почувствовали кислый запах. Кластер готовился измениться. С трудом протиснувшись через проход, зверь стал значительно больше. Он мог почувствовал, как напряглись все органы чувств из-за запаха такой опасный и одновременно волнующий ударил ему в ноздри. Перезагрузка. Как он не узнал об этом заранее, было непонятно. Может быть, нахождение под землёй помешало вовремя определить начало перезагрузки, но сейчас это уже было неважно. Нужно срочно уходить. Он мог рывком выбросил тело наверх, понимая, что времени осталось мало. Встал на задние лапы и сгрёб передними, не успевших ничего понять человекав. Сделав несколько шагов на двух ногах, элита осознала что не может так долго идти, и тогда просто забросил о людей на спину к тюкам с оружием. Умнок был готов рискнуть, но оставить с таким трудом найденных двуногих, способных с ним общаться, точно не хотел. Выждав пару секунд, он привычно встал на четыре ноги и сорвался с места, понимая, что перезагрузка вот-вот наступит, поэтому бежать нужно изо всех сил. Ойкнула, вцепившись в один из тюков девушка. А мужчина, который не совсем правильно интерпретировал действия элиты, включил свой дар, который активировал, когда он мог схватил их, ухватившись за другой тюг. Он упёрся ногами в торчащие шипы и улыбнувшись прокричал: "А вот в это точно никто не поверит, то, что мы на элите катались с наружи".